Эпилог второй Адам. Полтора года спустя. Ничего не может быть лучше, чем знать, что тебя ждут дома. Я это понял, когда мы с Лерой наконец перевезли все вещи из обоих домов в новый и впервые там ночевали. И каждый последующий день я возвращался не в пустое холодное помещение, как раньше, а к своей семье. Волчонок рос не по дням, а по часам. Не знаю, как Артем понимал, Что именно я еду по улице, но когда я парковался у дома, его улыбающаяся мордашка, прижавшись носом к стеклу двери, с нетерпением меня ждала. И я расплывался в ответной улыбке, забывая об усталости или проблемах, скопившихся за день, что не давали до этого момента расслабиться. Говорить волчонок пока наотрез отказывался, но это никак не мешало ему объясняться и добиваться желаемого. Переступив порог дома, я подхватил сына на руки. «Ну, привет, волк! Чем занимался? Играл?» Я вошел в гостиную и чуть не ругнулся. Пол был покрыт слоем игрушечных автомобилей. Их тут было сотни-две, не меньше. Все разных размеров и цветов, и с каждым днем моделей становилось все больше, а пространство, что могло их вместить, меньше. «Играл!» — произнес я обреченно, окидывая фронт работы можешь с уборкой?» — спросил я, опуская сына в центр яркого завала. «Нет!» — ответил он четко и твердо. Это слово волчонок выучил на отлично и пользовался им на удивление правильно и часто. «Тащи коробку!» — не сдавался я. «Нет!» «Так и оставим машинки. Будут валяться на полу? А если мама подумает, что это мусор, и выбросит их!» Детское личико посетила растерянность. Артем задумался. Скуксился, нижняя губка забавно задрожала. «Мама, нет!» Он активно закрутил головой, не соглашаясь с таким вариантом событий. «Ну, раз мама нет, тогда тащи коробку». Крохотный носик сморщился, по щеке скатилась по-настоящему скупая мужская слеза, и сын поплелся к ящику для игрушек. А меня разбирал смех, глядя на то, с какой обреченностью во взгляде, поджав обиженно губы, Артем принялся за уборку. Когда ты и меня научишь проявлять чудеса педагогики?» Я услышал за спиной тихий шепот. Теплые ладони скользнули под кофту. Лера обняла меня и прижала щекой к спине. «Привет!» — произнесла ласково. Я знал, что она сейчас улыбается. «Привет!» Я развернулся в объятиях. «Как вы?» — спросил, склоняясь и целуя мягкие губы. «Ну...» — Валерия закатила глаза, рассмеялась. Как и вчера. — Воюете? — Немножко. Она привстала на носочки, коснулась моих губ, прижалась плотнее и прошептала. — Я безумно по тебе соскучилась. Очень-очень. А ты? Да чего же нежная и ласковая. От ее близости закипала кровь в венах. И я. — Нет! Волчонок забросил уборку и с упрямством расталкивал нас. — Не знаешь, в кого он такой ревнивый? уточнила Лера, хохоча и наблюдая за попытками сына. «Точно в тебя!» ответил я, не задумываясь, и получил ощутимый щепок за бок. Если мне удавалось настроить сына на правильный лад и справиться с его капризами, то Лера заслужила его безграничную любовь. Волчонок был готов на все, чтобы избавиться от конкурента на ее ласку и получить внимание своей мамы. «Единственное, что не изменилось в моей жизни, мне. Как и прежде, приходилось проявлять чудеса изобретательности, чтобы побыть рядом со своей парой. «Чуть позже...» Лера улыбнулась мне, подмигнула и склонилась к сыну. «Мой сладкий...» Любовь матери и сына была взаимна. Казалось, дай Лере свободу, и она не спустит волчонка с рук, так и будет его беспрерывно тискать и целовать. «Не смотри на нас так!» Она покружила сына, чмокнула в щеку. «Тебя я поцелую, когда этот мальчишка ляжет спать!» «Мне только и остается надеяться на это!» — проворчал я, прислушиваясь к шагам на улице. Кто-то приближался к нашему дому, он спешил и был взволнован. «Не выходите!» — обратился я к Лере. «Скоро вернусь!» — пообещал, направляясь к двери. За первым звуком шагов я различил и вторые, как обиение сердец. В одном я точно узнал Альфу а два других остались для меня неизвестными. Зверь нервничал. Он рвался занять место человека. Распахнув дверь, я понял причину. — Что он здесь делает? — зарычал я, спешно покидая дом и закрывая за собой плотно дверь. — Иван? — требовал ответа. «Тише — Тише. Он выставил руки. Ему не место в стае. Я не смог устоять на месте. Сделал несколько шагов к дому и вернулся. Он предал меня. Чуть не лишил пары и потомства, а ты приводишь его к моему дому. Зачем? Я требовал отплатого ответа. Я не могу отказать. Альфа закрывал собой Эрила, копировал мои движения, не позволяя приблизиться. Я бы с удовольствием поговорил с братом с глазу на глаз. Он отлично скрывался все это время. Я даже не мог найти его следов в городе, да и за его пределами. Довольствовался слухами, одни видели оборотня на границе города потом у другой, другие рассказывали, что какой-то оборотень навещал Михаила, князя светлых вампиров, а я собирал крупицы этой информации и пытался найти в ней логику. А теперь Эрил стоял передо мной. Удачно. Вам нужно поговорить. Платов вновь закрыл мне обзор. Я уверен, что вы сможете найти компромисс. Но уж нет. Я оттолкнул Альфу и, наконец, смог рассмотреть брата. Он был не один. Заплатовым я не заметил в руках Эрила ребенка, месяцев шести, может, чуть старше, темноволосый, темноглазый. Он жался к груди Эрила и тихо плакал, напуганный нашими криками. Я опустил сжатые в кулаки руки. Передо мной волчонок, никаких сомнений быть не могло. Зверь чувствовал в нем силу еще спящего волка и что-то еще, отголоски чего-то нового, незнакомого. «Это мой сын». Эрил заговорил первым. Он выглядел изможденным и болезненным, худой, осунувшийся, с блеклыми красноватыми глазами. «Ты же понимаешь, что я пришел сюда из отчаяния. Стая — последнее место, где бы я хотел сейчас оказаться. Но у меня нет выбора, я должен думать о сыне». Я не сдержался и нервно расхохотался, глядя, с какой трепетной любовью, брат прижимал волчонка к себе. «Где его мать?» Спросил я, не веря сам себе, что разговариваю с Эрилом. Ушла. Ведьмам не нужны сыновья. Они оставляют лишь дочерей. Так вот, что чувствовалось в мальчишке. Сила матери. Допустим, — ответил я. Я не прошу разрешить остаться в стае мне. То есть... Я приблизился к брату, но понял, что не смогу нанести удар, пока на меня со страхом смотрят крохотные темные глаза. Ты предлагаешь нам воспитать его? — спросил я с неверием. — Серьезно? — Вспомнил о стае, о дурачке старшем брате, что вытягивал тебя из любого дерьма. Вновь пытаешься избавиться от ответственности? — Нет, — резко ответил Эрил, поглаживая детскую спину ладонью. — Я пришел извиниться перед тобой и перед Валерией. Я не понимал по-настоящему, что творю. Я считал истинность слабостью. Но боги в полной мере указали на мои ошибки. Он смотрел мне в глаза, остатки гордости не позволяли отвести взгляд. Альфа молчал. Он уже высказал мнение и ждал моего решения. И он был прав. Нельзя отказать. Одно дело — взрослый оборотень, нарушивший законы стаи. Но обрекать невинного ребенка на одиночество и страдания, желая отомстить его отцу, низко, жалко, недостойно оборотня. Зверь и тот притих, не желая пугать волчонка. — Оставайся, — произнес я, глушав себе злость. — Твой дом свободен. И запомни, мы чужие друг другу. Не приближайся к моей семье. И лучше вообще не попадайся никому из нас на глаза. Эрил выполнил мою просьбу. Он жил обособленно и, по рассказам Мии, продолжал поиски своей пары. А я делал вид, что его не существует. Но все вновь изменила Лера. — Что он здесь делает? — спросил я, глядя на ребенка в нашем доме. «Играет — Играет, — ответила она так просто, словно это было уже сотню раз до этого. — Лера... — я замолчал, прикрыл глаза, собираясь с мыслями. — Я понимаю. Но почему он у нас дома? Лера делала вид, что не замечает моей злости. — Его зовут Арнис. Красивое имя, правда? — спросила она, беря меня за руку. «Да — Да, — ответил я. — Так звали нашего отца, — добавил, наблюдая за мальчишкой. Он очень спокойный и такой ласковый. И Тёма меняется рядом с ним. Он заботится о волчонке. Не капризничает. Наш сын так похож на тебя, — щебетала Лера. Он защитник. Я понял. Прервал я милую мне трескотню. Но Эрила в нашем доме не будет. Лера поцеловала меня в щеку. Обещаю, — прошептала она. Но малыш твой племянник, и он не виноват в своей судьбе. Мы же можем помочь ему, хоть немного. «Права, конечно, права». «Хорошо», — согласился я, присаживаясь и протягивая руку волчонку. «Ну, привет», — мальчишка взглянул на меня внимательно, оценивающе. «Давай знакомиться».